Глава 12. Враг прорвался в снаряд. Вскоре после железорудной залежи на глубине в 5250 метров снаряд вступил в толщу гранита, составляющего фундамент Донецкой впадины. Скорость движения снаряда держалась, однако, на 15 метрах в час. К этому времени Брусков уже совершенно поправился и вернулся к своей работе. В шаровой каюте вновь воцарились спокойствие и трудовая размеренная жизнь. За Володей прочно остались отвоеванные и Мумалевской простейшие анализы. Кроме того, наладилась его систематическая учеба. На третьи сутки после вступления снаряда в область гранита за общим обедом собрались все члены экспедиции. Это случалось нечасто. Обычно в часы обеда кто-нибудь бывал занят срочной работой или спал после вахты. Обеды проходили поэтому всегда в относительной тишине. Старались не шуметь, чтобы не мешать сну или работе товарищей. Сегодня случай собрал всех за столом. И обед проходил шумно, в приподнятом веселом настроении. Брусков не уставал шутить и острить, имея постоянного партнера в лице жизнерадостного Володи. «Мы прошли», — говорил Мореев, наливая в стакан воды несколько капель концентрированного вина. Мы прошли все осадочные отложения, которые можно было встретить в этой точке земной коры. Мы прорезали первый километр в первозданной архейской породе, поверхность которой многие сотни миллионов лет назад представляла мрачную безжизненную пустыню. За долгие миллионы лет она покрылась осадочными породами, на них расцвела жизнь, и эта жизнь послала нас сюда, в мертвые неподвижные глубины, чтобы бросить здесь ее семена внести сюда движение, деятельность, заставить и эти мертвые глубины принять участие в празднике жизни, который все шире разворачивается на нашей планете. «Браво, браво, Никита!» — аплодировал Брусков. «Я совсем не знал, что ты поэт. Потрясающая речь. Будем считать ее равной тосту, который я поддерживаю. Передай мне, Володя, графин. И ты тоже подыми свой стакан». «Мы с тобой старые электротехники смонтируем здесь, в глубинах, эти самые семена и станем первыми археогеотермоэлектротехниками в мире». «Ты не сбивай его, Михаил», — вмешалась Малевская. «Володя однажды выразил желание сделаться геологом и даже ученым геологом, и мы ему в этом поможем. И ты тут, пожалуйста, не путайся». Брусков в ужасе раскрыл глаза. «Как? Володька?» «Ты бросишь электротехнику? Ты изменишь этой прекрасной даме твоей первой привязанности?» «О, о, скажи, что ты этого не сделаешь, я не переживу этого!» Володя фыркнул в тарелку. «А почему ты так расстраиваешься, Михаил?» «А как же? Им смена, а мне не надо. И кроме того, с кем же мне строить электростанцию, если не с тобой? Мы обязательно будем строить ее вместе». Ты хочешь сказать, хитрец, что строить-то будешь, а от геологии не отказываешься? Чем она тебя так привлекает? Это очень, очень интересно. У Володи разгорелись глаза. Мы будем с Никитой Евсеевичем строить новые снаряды, еще более мощные. Будем строить с тобой, Михаил, новые подземные станции и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Арктике. Никита Евсеевич, а можно построить такой снаряд, чтобы насквозь всю землю, «Весь земной шар пройти». Володя раскраснелся и, не обращая внимания на дружный смех Брусковой и Малевской, устремил глаза на Мареева. «Теоретически это, пожалуй, возможно, Володя», улыбнулся Мариев. «Но какая в этом надобность?» «Сообщение с Америкой устроить?» воскликнул в восторге Володя. «Добывать разные металлы, строить самые мощные электростанции, исследовать самые большие глубины». «Володька, пощади!» – взмолился Брусков. «Придержи свою фантазию. Она заведет тебя туда, откуда и вернуться нельзя». «Почему фантазия? Разве это невозможно?» «У нас в СССР нет ничего невозможного. Если у нас сумели построить такой снаряд, то смогут построить еще больше, еще лучше, еще крепче». «Правда, Никита Евсеевич?» Мариев серьезно кивнул ему в ответ. «Правда, Володя?» Если понадобится, построим и больше, и лучше, и крепче. Если нужно будет, спустимся еще глубже. Если не сегодня, так завтра». «Ну, раз ты такой боевой пассажир», — присоединился Брусков. «Давай, графин, я провозглашаю тост за молодое поколение, за нашу смену». «Стоп, Михаил», — прервала его Малевская. «Прежде чем провозглашать тост, ты должен извиниться». «Перед кем?» В недоумении спросил Брусков. «Перед Володькой». «За что же мне извиняться?» «Ты его оскорбил, ты его назвал пассажиром, между тем, как он полноправный член экспедиции». Брусков растерянно оглянулся. «Вот как! А я и не подумал». «Подождите, товарищи, с шутками», — вмешался Мариев. «Твоя обмолвка, Михаил, и твое замечание, Нина, гораздо серьезнее, чем вы думаете». Если Володя формально и числится членом экспедиции, то фактически он еще не введен в ее состав. Вы помните основное условие, которому должен удовлетворять каждый, кто находится в этом снаряде? Оно гласит, каждый член экспедиции обязан уметь управлять основными механизмами и обращаться с главнейшими приборами снаряда. Выполнено это условие в отношении Володи? Нет. И это наша, прежде всего моя. «Грубая ошибка. Мы помнили, что Володя — ребенок, и забыли, что он идет с нами не на простую прогулку и должен быть вооружен, насколько это возможно для него. Мало ли что может случиться. Поэтому я вменяю в обязанность каждому члену экспедиции ознакомить Володю как можно основательней с техникой обращения и управления основными механизмами и приборами, каждому по своей части». Это должно быть начато со следующей смены и закончено в декадный срок. «Ура!» — закричал Володя. «Вот это здорово! Я быстро всему научусь, Никита Евсеевич. Спасибо. Большое пионерское спасибо!» Таков был результат этого знаменательного обеда на глубине в 6300 метрах в толщах мрачного безжизненного гранита. К обычным занятиям Володи прибавились новые, необыкновенно увлекательные, наполненные неожиданностями, открытиями, сюрпризами. Он был неутомим. он тормошил расспросами малевскую брускова, Мареева, понимал с полуслова их объяснения, радуя всех взрослых членов экспедиции, своей сообразительностью и сноровкой. Его техническая подготовка давала им возможность разговаривать с ним как с равным. Мареев проходил с ним на практике курс управления моторами, штанговым аппаратом, аппаратом кривизны, колоннами давления. Малевская обучала его обращению с киноаппаратами, расшифровке снимков, управлению аппаратами климатизации и минерализации, обращению с газовыми масками и скафандрами. Брусков передавал ему все необходимые знания по радиотехнике, по ремонту осветительной сети, наблюдению за барабанами, по управлению торпедой, заставляя его часами работать в ней разбирать, собирать и приводить в действие отдельные ее механизмы и приборы. Часто, открыв входной люк торпеды, они с большим трудом втискивались туда вдвоем, и стоя в ее тесной цилиндрической каюте, Брусков учил Володю пускать вход буровой мотор и моторы колонн давления, проверять и исправлять аккумуляторы, наблюдать за киноаппаратами. Иногда Брусков оставлял Володю одного в торпеде, и, сносясь с ним по радио из шаровой каюты, учил его принимать сигналы радиопеленгации и по ним менять курс торпеды в разных направлениях. Это была самая счастливая пора в Володиной жизни, с того момента, когда он впервые спустился по лестнице в шаровую каюту и дрожащим от волнения голосом произнес «Здравствуйте, можно войти?» Как давно это было! Володя чувствует себя теперь здесь как дома. Нет, лучше, чем дома. Он тут необходим, имеет свое рабочее место, обязанности. А главное, Володя не мог бы это объяснить словами, он знает, что никто уже не сердится на него за самовольное появление в снаряде, а, пожалуй, все довольны этим. Первым внешним событием после шести суток однообразного пути в гранитной толще Было появление кварца, поступившего в снаряд через кран образцов на глубине 7100 метров от поверхности. «Мы вошли, очевидно, в кварцевую жилу», — сказал мареев ознакомившись с образцами и его анализом. «Любопытно, что мы в ней встретим. Бывают очень интересные находки». «Но ведь здесь сплошной гранит», — заметил Володя. «Что же это за жило? «В этой массивной породе гранита...» Когда-то еще при ее застывании образовались трещины. Снизу из неостывших глубин по этим трещинам подымались вверх раскаленные газы и пары воды, которыми чрезвычайно богато расплавленная магма. Эти выделения магмы называются эманациями. Они выносят вместе с собой в газообразной форме различные минералы и соединения тяжелых металлов. Среди минералов имеется свободная кремнекислота, которая, осаждаясь из остывающих газов и паров, кристаллизуется в таких трещинах в виде кварца и тридимита, а среди металлов встречаются чаще всего соединения железа, меди и реже золота. В этом процессе принимает участие образовавшаяся из паров глубинная вода, пробирающаяся иногда по трещинам на поверхность в виде горячих минеральных источников, очень часто целебных. Глубинная вода насыщена растворенными минералами и металлами, которые также кристаллизуются внутри трещин. Когда такая трещина или ее ответвления заполняются минералами или рудами, они уже называются жилами. Трещина, которую мы сейчас проходим, заполнена кварцем, и потому я ее назвал кварцевой жилой. А что можно встретить в кварцевой жиле? Продолжал допрашивать Володя. «Вы говорили, Никита Евсеевич, что здесь бывают очень интересные находки». «Да», — усмехнулся Мареев. «В таких кварцевых жилах часто встречаются благородные металлы, например, золото». «Правда? Это действительно интересно». «Соберем тут тысячу тонн золота», — сказал Брусков, появляясь из буровой камеры. «И внесем его в валютный фонд страны». «Ну, а тысячи тонн говорить, конечно, не приходится», — возразил Мареев но кое-что все-таки соберем, если только вообще золото встретится на нашем пути. «Как же мы его собирать будем?» спросил Володя. «Придется остановиться и выйти из снаряда?» «Никакое золото не заставило бы меня остановить снаряд даже на один лишний час», ответил Мариев. «У нас одна цель — подземная станция. Мы должны стремиться к ней, избегая всяких задержек». «Тогда как же собирать?» «Поставим кран образцов на непрерывную подачу, и если удастся собрать на ходу сколько-нибудь золота, я буду рад этой удаче». Володя вызвался дежурить у крана образцов, чтобы вовремя заметить поступление золота и не дать ему смешаться с размельченной породой. Через полчаса раздался его приглушенный возглас. «Золото! Золото, Никита Евсеевич!» Он быстро подставил под кран большую чайную чашку. Действительно, из крана непрерывной струей сыпались золотисто-желтые крупинки, смешанные с раздробленным кварцем, сверкая под ярким светом, направленной на кран лампы. В несколько минут чашка наполнилась, но едва Володя подставил другую, как опять пошли серые крупинки кварца. Володя хотел уже закрыть кран, но Мареев остановил его. Подожди, Володя. Кварцевая жила, очевидно, очень мощная. «Возможно, что мы встретим в ней еще гнезда золота». И в самом деле. Через 10 минут золотая струя вновь полилась из крана. Она быстро наполнила новую чашку и половину третьей чашки. Струя была, однако, опять не совсем чистая. Золото шло с примесью кварца. За вторым гнездом последовали другие, с промежутками в 15-20 минут, причем некоторые были с огромным содержанием золота. Уже почти два часа снаряд прорезал жилу. Мощность ее, а также обилие гнёзд золота приводили Мореева в изумление. «Тридцатиметровая мощность — это что-то неслыханное. Я начинаю думать, что мы еще долго будем проходить эту жилу». Он взял несколько последних киноснимков с ближних дистанций и внимательно рассматривал их. «Как прикажешь понимать тебя?» — спросил Брусков. «Очень просто». Трудно допустить существование трещин такой толщины. Или, как говорят геологи, такой мощности. Остается предположить, что мы не пересекаем эту жилу поперек, а идем внутри нее, вместе с нею вниз, и неизвестно, где мы с ней расстанемся. Да вот киноснимки подтверждают это. По бокам снаряда виден гранит, а внизу кварцевое заполнение трещины. «Вот как!» — воскликнул Брусков. «Поздравляю, Володя!» «Ты очень удачно выбрал себе дежурство. Оно может длиться еще 5, 10, вообще неизвестно сколько часов». «Ну что же», — возразил Володя, «я готов дежурить сколько хотите, при условии, что все время будет золото. Гарантию требую начальника экспедиции. А так как я ее дать не могу», — рассмеялся Мариев, «то через час ты пойдешь, Володя, спать. А то Нина скоро проснется, и нам всем влетит от нее». Когда Малевская проснулась, Володя уже спал. У крана дежурил Брусков, а возле него на полу стояли два аккуратно завязанных мешочка, плотно набитых золотой крупой. «Вот так новость!» — воскликнула Малевская, выслушав рассказ Брускова о находке. «Значит, мы теперь в роли золотоискателей. Для полноты картине в стиле Джека Лондона нам остается схватиться за ножи и устроить небольшое побоище из этого золота. Пожалуйста проворчал Брусков, подставляя новую чашку под золотую струю. «Я готов тебе уступить весь этот желтый песок. Только освободи меня от скучного дежурства». «Ну, не ворчи», — утешала его Малевская. «Часа через два я кончу анализы, посмотрю киноснимки и тогда сменю тебя». Первый же ее анализ дал нечто новое. В породе обнаружилось содержание небольшого количества газов и паров воды при температуре несколько более высокой, чем можно было ожидать на этой глубине. «Хм, интересно», – задумчиво говорил мареев изучая анализ. «Водяной пар, углекислота, окись углерода, так-так, азот, водород. Очевидно, процесс заполнения трещины еще не закончился. Что говорят последние киноснимки о плотности заполнения жилы?» – спросил он Малевскую. Плотность заполнения меньше, чем в верхних областях трещины. Между кристаллами кварца наблюдаются нередко тончайшие трещины. «Мне это не нравится», — заметил Мариев. «Если плотность будет и дальше уменьшаться, надо будет выйти из жилы. Просматривай не на чащики на снимке и производи каждые полчаса анализы на газы». В течение двух часов плотность заполнения, однако, не уменьшалась, держась на одном уровне хотя содержание газа в образцах породы немного увеличилось. Киноснимки со стометровой дистанции показывали, что жила начинает менять свое направление с вертикального на пологое и уходит в сторону от пути снаряда. Все успокоились. Мареев и Брусков улеглись спать, оставив на вахте Малевскую. Золото продолжало поступать, хотя уже с большими промежутками. Было тихо. Малевская в одиночестве работала у крана образцов, проверяла киноснимки, делала сложные и кропотливые анализы на газ. Незаметно текло время, заполненное непрерывной работой. Спокойно работали моторы внизу и вверху, с ровным умиротворяющим гудением. Изредка Малевская спускалась в буровую камеру, чтобы взять снимки из нижнего киноаппарата, и каждый раз чувствовала себя там очень нехорошо. Кружилась голова. Подступала тошнота, ее охватывал жар, и лишь отдышавшись в каюте, она могла вновь приниматься за работу. «Что со мной?» – спрашивала она себя, вернувшись после своего последнего спуска и с трудом добираясь до стула. «Уж не заболела ли я?» С невольным содроганием вспомнила она через четверть часа, что нужно опять спуститься вниз за новым снимком. «Это лестница. Даже смешно подумать». У нее, квалифицированной альпинистки, эта крохотная лесенка вызывает сердцебиение. И все же надо идти. Распоряжение Мареева должно быть выполнено. Ей жарко, лоб покрывается потом, охватывает слабость. Малевская пересиливает себя, медленно подходит к люку и начинает спускаться в буровую камеру. Жар делается все сильнее, Кровь бьется в голове и наполняет ее гулким шумом. Мысли путаются, перебивают одна другую. «Неужели я больна? от чего Что случилось? Отравление?» Опять тошнота, шум в ушах. Малевская с трудом опустилась на колени возле нижнего киноаппарата. Она нажала кнопку. В руку соскользнул киноснимок. Надо встать, но нет сил. От страшной слабости размякли все мышцы, все тело. Голова кружится. Оглушительный звон наполняет ее, разрывает череп на части. Встать, встать, наверх, смениться. С невероятным усилием воли держась за штанговый аппарат, Малевская выпрямляется. К лестнице. Шаг, еще шаг. И вдруг все закружилось, поплыло в сторону, вниз. Промелькнул термометр на стене и резнуло в глаза. 46 градусов выше нуля. Страшная догадка пронеслась в мозгу. Она крикнула, как ей показалось, изо всех сил. «Никита!» Черный занавес спустился перед глазами, колени подогнулись, и, задев столик, Малевская упала ничком на пол. С жалобным звоном покатилась со стола колба, и вновь наступила тишина, наполненная ровным певучим гудением моторов. Сон Мареева становился все беспокойнее, одолевала жара. Мариев ворочался в своем гамаке, задыхался, обливался потом. Сквозь тяжелую дремоту ему послышался какой-то неясный шум, стон, звон разбитого стекла. Он попробовал встать, но тяжелые веки не поднимались, голова не могла оторваться от подушки. Вдруг высокий, тонкий как свист звук сирены врезался в мозг. В одно мгновение Мариев очутился на полу, и, покачнувшись, едва удержался на ногах. «Какая жара!» — пронеслось у него в голове. От резкого свиста сигнализатора аппарата климатизации он быстро очнулся. «Углекислота!» — подумал он и крикнул. «Нина!» Лишь сонное бормотание Брускова донеслось до него с противоположной стороны каюты. Мария вбросился к люку в буровую камеру, и через открытое отверстие увидел Малевскую, лежащую на полу у лестницы, лицом вниз с раскинутыми руками. «Вставать!» — громко крикнул он. «Михаил! Володя! Надеть маски! Газы проникли в снаряд!» Быстро натянув свою маску, он бросился вниз и поднял Малевскую. С трудом, шатаясь, он поднялся с ней по лестнице в каюту, захлопнув за собой крышку люка. Брусков и Володя красные, потные, еще сонные, натягивали маски. мариев уже взбирался со своей ношей по лестнице в верхнюю камеру снаряда. По дороге он приглушённо сквозь маску крикнул Брускову. «Открой запасные поглотители углерода в каюте, особенно в буровой камере. Володя, за мной!» В верхней камере он положил бледную бесчувственную малевскую на ящики с припасами. «Закрой люк» приказал он поднявшемуся следом за ним Володе. «Открой запасные поглотители углерода». Пока Володя дрожащими руками торопливо открывал один за другим висевшие на стенах три зеленых ящичка с едким натрием, Мария, сорвав со стены кислородную маску, надел ее на лицо Малевской. Затем он проделал несколько приемов искусственного дыхания и прислушался. «Малевская лежала, неподвижно, не подавая признаков жизни». Острая боль сжала сердце мареева «Неужели поздно? Неужели поздно? Не может быть! Нет! Нет!» С энергией отчаяния он вновь принялся делать Малевское искусственное дыхание. Володя стоял возле него, и под уродливой маской по его лицу текли крупные слезы. Задыхаясь от напряжения, мареев крикнул Володе. «Ступай вниз! Скажи Брускову, чтобы он тщательно осмотрел обшивку нижней камеры. «Газ появился и начал скопляться именно там. Скорее, проверь свою маску!» Володя, кивнув головой, кинулся к люку и через секунду, бросив отчаянный взгляд на безжизненную неподвижную Малевскую, исчез под люковой крышкой. В шаровой каюте свист сигнализатора утихал. В нижней камере Володя застал Брусково занятого установкой новых поглотителей, и передал ему распоряжение Мариева. «Что с Ниной?» быстро спросил Брусков. У Володи задрожали губы, глаза опять наполнились слезами. Он ничего не ответил, опустил голову на перила лестницы, и его тело задрожало в беззвучном рыдании. Брусков с минуту постоял словно оглушенный, потом, сорвавшись с места, бросился в каюту. Через минуту он вернулся с лупой в руке. Он начал внимательно осматривать каждый квадратный сантиметр пола и стен. Пол камеры... Места соединения с ним штангового аппарата и киноаппарата были вне подозрений. Брусков подымался все выше, систематически, сантиметр за сантиметром, обходя по окружности круглые стены камеры. Володя пристально следил за работой Брускова. «Если и в камере не только газы, — подумал он, — но и такая страшная жара, то место проникновения раскаленных газов должно быть особенно горячим» и он стал двигаться навстречу Брускову вдоль стен камеры, водя по ним рукой. Брусков одобрительно кивнул ему при встрече. Он понял его мысль. Внезапно Володя с криком отдернул руку от стены. «Здесь! Здесь!» — кричал он, корчась от боли и зажимая под мышкой сильно обожженную ладонь. Брусков бросился к нему. «Вот тут вот! Вот!» — указывал Володя здоровой рукой. Брусков через лупу рассмотрел в металлической стене на высоте около метра едва заметную тонкую извилистую трещину. Приблизив к ней ухо, он услышал тихое шипение. «Живо наверх!» — крикнул он Володя, и оба помчались по лестнице в шаровую каюту. Сирена сигнализатора здесь уже замолчала. «Долой маску!» Он снял с себя маску, Володя последовал его примеру. «Как чувствует себя Нина?» Опять спросил Брусков, торопливо направляясь к верхней лестнице. «Она была без сознания. Я так боюсь за нее. Так боюсь». Он замолчал. Какой-то комок подкатился к горлу, губы задрожали. Они уже были под крышкой верхнего люка. С бьющимся сердцем Брусков приподнял ее и сейчас же с грохотом откинул совсем и бомбой ворвался в верхнюю камеру. «Нина! Ниночка! Родная!» Малевская лежала на ящиках. Голова ее была приподнята, страшная бледность покрывала ее лицо. Глаза, обведенные синими кругами, были закрыты. Услышав радостный возглас Брускова, она повернула голову. Володя бросился к ней, слезы текли по его щекам. Он спрятал голову у нее на груди и прерывающимся голосом лепетал бессвязные, неразборчивые слова. Малевскую перенесли в шаровую каюту в ее гамак, после чего она скоро заснула. Надев маски, Мареев, Брусков и Володя спустились в буровую камеру. Мареев осмотрел трещину. Брусков рассказал ему, как Володя нашел ее, и Мареев крепко пожал Володе руку. «Молодец!» — глухо послышалось из-под маски. «Надо немедленно ликвидировать эту трещину», — говорил Мареев. Вот когда обнаружились последствия ужасного удара, который испытал наш снаряд при падении в подземную пещеру. Прежде всего, Михаил, наложи на трещину пластырь из теплоизолирующей смеси, а я приготовлю все необходимое для электрорезки и электросварки. Как это ни печально, но придется остановить снаряд. Володя, выключи все моторы, верхние и нижние. Опять тишина наполнила помещение снаряда безмолвная мертвая тишина. Володя мучительно ощущал и боялся ее. В этой тишине с устрашающей реальностью почти физически он чувствовал невероятную тяжесть толщи, нависшей над ним и поглотивший крохотный снаряд со всеми его обитателями. Очевидно, и другие переживали нечто похожее на то, что чувствовал Володя. Через крошечные радиоаппараты, помещенные в шлемах, Голоса звучали заглушенно, и даже шипение электродов казалось здесь дерзким и бестактным. Петушинными хвостами развивались потоки голубых искр электрорезки. Темные очки на зеленых шлемах Мариева и Брускова казались Володе черными впадинами пустых глазниц. И сами они в своих жароупорных, теплоизолированных и газонепроницаемых скафандрах с четырехугольными ранцами аппаратов климатизации на спине Походили на странных, горбатых выходцев из другого мира. Работа была сложная и ответственная. Она производилась в небольшой палатке из того же материала, что и скафандры, устроенной перед поврежденной частью стены и абсолютно не допускавшей проникновения раскаленных газов в остальную часть камеры. Трещина, очевидно, была не только во внутренней стенке снаряда, но также в теплоизолирующей прокладке и во внешней оболочке. Чтобы наглухо заделать ее, нужно было вскрыть внутреннюю оболочку и прокладку, добраться, минуя Архимедов винт, до внешней металлической оболочки и сварить там трещину. Электрическая резка шла очень медленно. Великолепный металл с трудом поддавался. Лишь через 12 часов утомительной работы удалось отогнуть в сторону от трещины первую полосу металлической оболочки. В этот момент раздался громкий крик Володи. Взмахнув руками, он зашатался и упал на Мареева, извиваясь в припадке жестокого кашля. В то же мгновение Брусков, стоявший позади Володи, обеими ладонями накрыл и крепко сжал его плечи. «В чем дело? Что случилось?» — крикнул Мореев, обхватив мальчика. Он разорвал рукав своего скафандра об острый край металла, — ответил Брусков, не выпуская из своих рук плечо Володи. Я зажал место разрыва. «Надо скорее вынести его», — сказал Мария с сильнейшим беспокойством. «Я понесу его, а ты не отпускай разрыв на рукаве». Сквозь стекла шлема виднелось мокрое от слез лицо Володи. Глаза его были закрыты, губы судорожно искривлены. Слышны были глухие стоны. «Как ты себя чувствуешь, Володя?» — спросил Брусков, идя вслед за Мариевым и продолжая держать руку Володи. «Больно», — прошептал Володя, едва сжимая губы. «Не жми так». Когда в шаровой каюте с володи сняли шлем и скафандр и обнажили руку, на ней оказалась узкая, как след от ножа, багровая полоса ожога. Это сделали горячие газы с температурой около 400 градусов, ворвавшиеся на мгновение в жароупорный и газонепроницаемый скафандр через разрыв в рукаве. Но гораздо большая опасность грозила бы Володе, если бы газы успели проникнуть под шлем и в легкие. К счастью, не нерастерявшийся Брусков молниеносным вмешательством преградил доступ газам под скафандр, а плотный каучуковый воротник пропустил в шлем лишь ничтожное количество их. В общем, Володя счастливо отделался и через несколько часов с помощью Малевской оправился от потрясения и испуга. Лишь боль в перевязанной руке напоминала ему в течение двух дней о пережитой им опасности. Пока Малевская, уже вполне поправившаяся, занималась Володиным ожогом, Марев и Брусков вернулись в буровую камеру и принялись за прерванную работу. Вскоре они отогнули и вторую полосу металла по другую сторону трещины. Разрыв термоизолирующей прокладки оказался как раз против трещины, но когда добрались до внешней оболочки, то на раскрывшемся участке ее самые тщательные поиски не обнаружили абсолютно никаких повреждений. Это был ошеломляющий удар. В глубокой задумчивости стоял Мореев перед отверстием во внутренней оболочке. Потом, очнувшись, он сказал в микрофон. «Пойдем в каюту. Дело принимает слишком серьезный оборот. Нам надо посоветоваться». В каюте, откинув шлем, Мореев сказал. «Итак, в наружной оболочке против раскрытого участка внутренней стенки «Мы не обнаружили никаких повреждений. Нетрудно понять, какие неприятные последствия влечет это за собой». «Что же тебя так беспокоит, Никита?» спросила Малевская. «Но ведь внешняя оболочка где-то повреждена», воскликнул Мариев. «В этом не может быть никаких сомнений. Значит, необходимо во что бы то ни стало отыскать поврежденное в ней место. Но где искать?» как обшарить всю огромную поверхность внешней, недоступной нам оболочки. Только теперь тревога промелькнула в глазах Малевской, Брускова и даже Володи. «Да, задача», — промолвил Брусков, и длительное молчание воцарилось в шаровой каюте. Наконец мареев обратился к Малевской. «Скажи, Нина, какова минимальная дистанция, с которой твой киноаппарат дает снимки?» 50 сантиметров». «А наша внешняя оболочка находится на расстоянии 30 сантиметров от внутренней», мрачно пробормотал мареев и через мгновение добавил. «А все-таки, Нина, пробовала ли ты когда-нибудь выжать из твоего аппарата меньшую дистанцию, а?» «Нет», — поколебавшись, ответила Малевская. «Да я и сомневаюсь». «А вот попробуй», — оживился мареев «Попробуй. Может быть, удастся. Мне кажется, это единственное, что может нам помочь». «Ты хочешь получить киноснимки внешней оболочки?» Медленно сказала Малевская. «Но если это даже и возможно, то с дистанции в 30 сантиметров на снимках отразятся такие крошечные участки оболочки, что этих снимков придется сделать тысячи, пока обойдешь весь снаряд». «Ну что ж делать, Нина?» Вмешался Брусков. «Никита абсолютно прав. Если выбора нет, то в случае надобности мы сделаем и десятки тысяч снимков». «Хорошо, я попробую», — ответила Малевская. Снимки с 30-сантиметровой дистанции получались очень смутные, неразборчивые. Несколько часов Малевская напряженно работала над приспособлением линз и объектива к этой дистанции. Первые же снимки вызвали у всех радостные восклицания. Они были абсолютно ясны. Немедленно извлекли четыре запасных аппарата, и Малевская быстро внесла в них необходимые изменения. Все члены экспедиции после этого вооружились аппаратами и, не откладывая, приступили к обследованию оболочки. Предварительно ее поверхность расчертили мелом на бесчисленное количество мелких прямоугольников. Каждый член экспедиции получил свой участок, который он должен был тщательно обследовать, не пропуская ни одного прямоугольника на нем. Володе досталась буровая камера, Малевской — шаровая камера. А в верхней, самой большой, работали Мареев и Брусков. Мареев настойчиво торопился с этой работой. Он установил ничтожные перерывы для отдыха и сна. С мучительным однообразием тянулись кропотливые бесплодные поиски. Приходилось влезать на столы и стулья, отодвигать вещи, ящики, приборы, прилаживать киноаппараты в самых неудобных положениях и подчас в недоступных закоулках. Усталые, измученные собирались люди к столу для завтрака, обеда и ужина, нехотя обменивались словами. «Что у тебя, Михаил?» «Ничего. А у тебя, Нина?» «Тоже пока ничего. Уже сделал 220 снимков и никаких результатов». Эти ответы были заранее известны, их можно было прочесть на лицах еще до того, как был задан вопрос. И наскоро проглотив еду, все вновь возвращались к своим участкам и аппаратам. Даже обычную ежедневную беседу с Цейтлиным Мареев сократил до нескольких торопливых фраз, оставляя его в состоянии беспокойства и растерянности. После непрерывной 16-часовой работы все, кроме Брускова, оставшегося на вахте, улеглись спать. Через три часа Брускова сменил Мареев. Еще через три часа все уже были на ногах. И, закусив, возобновили свои томительные поиски. Малевская чуть не свалилась со стола, откуда она обследовала верхнюю часть каюты, когда услышала вдруг торжествующий полный ликования и радости крик Брускова. «Ура! Нашел! Вот она, проклятая!» Все стремглав бросились к нему. На снимке с участка стены на высоте двух метров от пола верхней камеры виднелась широкая зияющая трещина как раз возле подвижного соединения двух секций внешней оболочки. Работа теперь закипела с удвоенной энергией одновременно и в верхней, и в нижней камерах. В то время как Мареев и Малевская в верхней камере пробивались к внешней оболочке, Брусков с помощью Володи заделывал в буровой камере термоизолирующую прокладку и сваривал внутреннюю металлическую оболочку. Работали с необычайным напряжением. Мореев торопил с какой-то особой настойчивостью, почти неистовством. На исходе шестых суток работа была закончена. Это произошло вовремя. Люди совершенно выбились из сил. Один лишь Володя чувствовал себя вполне здоровым и свежим. Часы его отдыха, питания и сна были нерушимы и неприкосновенны. Это был закон, против которого все просьбы, мольбы и ухищрения были бессильны. 15 января в 16 часов снаряд наполнился радостным гудением моторов и подгромкие крики ура тронулся дальше в свой необычайный путь. Лишь один Мареев, молча с глубокой складкой между бровей, усаживался за столик и, раскрывая вахтенный журнал, тихо бормотал. Еще на 140 часов сократился резерв. Что дальше?